Глава вторая. Долго ли я там сидела неведомо? Кажется, потом я заснула, как часто бывает, по крайней мере, со мной, если души не сладить с поклажей. Но вот знакомые руки схватили меня и начали тормошить. И голос Хагина кликнул: «Дитятка, здесь ли ты? Здесь, здесь она, дед, отозвался Ерун. Это он извлек меня из-под лестницы, где я свернулась и начинала уже примерзать к обындевелой стене. Я вяло сопротивлялась, отталкивала побратима, но он сгреб меня в охапку и понёс в дверь дружинной избы, мимо Хагина, сокрушенно качавшего седой головой. Внутри дышало теплом медленное чажное пламя, и по лавкам было достаточно свободного места. Побратим и наставник нашли уголок на нижнем ложе, Усадили, закутали меня в одеяло, сели по сторонам. «На-ка!» — Ярун протянул чашку горячего меда. Я выпила, как безвкусную воду. Я ждала, чтобы питьё меня тотчас повалило, но вышло наоборот. Будто кулак разжался внутри и отпустил. Я потянулась к огню и застучала зубами. Холод из меня не выходил. «Дитятка!» — повторил Хаген, скользя рукой по моим растрепанным волосам. «Не держи зла на Брена. Ему и так нелегко». Слыхал бы, варяк как меня из ничтожных ничтожных уговаривали не держать на него зла. Я туповато хмыкнула, и Хаген сказал, «Он — вождь». И ведь так как-то сказал, что я мигом припомнила, не только тягот ведшего за собой столько людей, но и сгубленный род, угощший племя и родину, оставленную мореходом, и еще что-то, постигшее его у нашего тына. «Дедушка!» — всеми пальцами ухватилась я за локоть старого сакса. «Почему в воеводе нельзя пить молока?» Хаген вздохнул, опустил голову. Когда он стал юношей, ему даны были запреты. На языке его предков они называются гейсами и говорят, что нарушивший их встречает скорую смерть. Раньше у каждого было множество гейсов, особенно у вождей, но теперь все измельчало. Брен не должен отказываться от угощения, «Стоять под березой и пить молоко?» Ерун, внимательно слушавший, надумал спросить. «Значит, если бы он не взял молоко, он все равно нарушил бы Гейс?» Хаген снова вздохнул, развел руками. «Нарушил бы. Так чаще всего и получается». Я молчала, кутаясь в одеяло. Теперь я понимала слезы Велеты и отчаяние Словамира, желавшего отвести беду от вождя. Страшная сила должно быть эти запреты. Я вспомнила, с какой усмешкой варяк пересчитывал наши стрелы, нацеленные ему в грудь, и как споткнулся при виде безобидного ковшечка с молоком. А Словамир? спохватилась я. Он тоже? Хагин ответил. «Яка не должен есть утиных яиц и спать ногами на север. Он жалуется, что это очень трудные гейсы, особенно летом на корабле». Ярун, волнуясь, спросил, «А Вилета?» Хаген чуть слышно засмеялся. «Она же девушка, Дурень. Разве девушке можно что-нибудь запретить?» Ярун ответил смешком. Ему хорошо, ему не пришлось поскользнуться в чужую волчью ловушку, а мне не до шуток. Я теперь знала, откуда в любой басне все эти серебряные листочки, которые нельзя трогать, срывая румяное яблочко, и копыться с водой, из которых не пьют, чтобы не превратиться в козлят. Древний страх. У нас на три четверти позабытый, но кое-где еще властный, еще способный обречь. «Жаль, мы прежде не знали», — услышал мои мысли Ерун. «Я бы уже подлил кое-кому в пиво утиных яиц, чтобы бревен моей спиной не считал». «Не подлил бы», — сказал Хаген печально. «Гейсы нарушаются только тогда, когда суждено». Ночью, свернувшись клубком в ногах у старого сакса, я вновь шла домой за снеженным лесом И кузов отборной клюквы был у меня на плечах. Зеленые звезды мерцали и прятались. С моря надвигалась метель. Проворные лыжи вынесли на поляну, казавшуюся смутно знакомой, и поземка с шуршанием охватила колени. Летучий снег заметал большого мертвого зверя, лежавшего посередине прогалины, и я кинулась в ужасе, почти признав в нем молчана. Но это был не молчан. Просто волк, только что бившийся из-за волчицы и не узнавшей любви. Матери-роженицы теперь шили ему новую шубу, лежавшая здесь больше не пригодится. Я перевернула теплую тушу, вынула нож. Потом свернула пустую мокрую шкуру, подвязала к кузову снизу, похоронила волка в снегу и заторопилась домой. Я наклонилась поправить лыжный ремень, и тотчас из заелок вышел ободранный зверь и стал приближаться, по-собачье, дружески виляя хвостом. Волосы подняли на мне шапку, я кинулась прочь, беззвучно крича напролом в хлещущие кусты. Ужас взывал не из разума, из самих частиц моей плоти, костей, мякоти, крови. Слепой черный ужас, старше смерти. И хуже, чем смерть. Я оглянулась только когда сердце почти сокрушило ребра. Меня никто не преследовал. Я замедлила шаг, оперлась на копье передохнуть. И чудовище тотчас выглянуло из-за елок и пошло ко мне, улыбаясь безглазой, освежеванной мордой. «Дитятка!» Мой наставник тряс меня за плечо, спасая от наваждения. «Дитятка, что с тобой? Проснись!» Я думаю, невелик был стыд заболеть. Так в басне бывает. Обидели, замертво пала, год встать не могла. То в басне. А наяву дела надо всякие делать. Под утро, когда Рок мира погнал нас из постелей, я не сразу сообразила, где это я, и почему вокруг столько парней, с руганью и зевками натягивающих порты. Угли, мерцавшие в очаге, давали Света только найти дверь, и я вылетела вон чуть не прежде, чем отроки меня разглядели. Языкаты, они не дадут мне проходу. Но утро есть утро. Я сжала зубы и не пошла близко к костру. Я вновь готова была за себя постоять. Я видела, как вышел из дому блуд. Знать, я его вчера ковырнула. Обычно на утреннюю потеху блуд смотрел свысока. Следом появился Хаген, любивший спать допоздна, и с ним сам воевода. Мы всегда заставали вождя уже во дворе. Они с Хагеном встали в сторонке и я не слыхала, о чем у них была речь, но вождь вдруг стремительно оглядел двор, увидел меня и вновь повернулся к слепцу, продолжая безропотно слушать. А мне, когда вечер ночью, Захотелось спрятаться, скатиться куда-нибудь в щелку малой горошиной. Хагин ему выговаривал, и, кажется, я даже знала, за что. Я подумала, зря он это затеял. Не выйдет добра. Но потом была каленая прорубь и твердый морской лед под быстрыми пятками и ярая радость, перетекающая от тела к душе. «Которая леченая по берегу», — сказала я побратиму, и мы схватились бороться. Он первый заметил глазевшего блуда, подмигнул мне и незаметно поддался. Славный Ерун. Впрочем, он-то как раз мог себе это позволить. Он не я. Парню всегда простят неудачу. Он громко и весело завопил о пощаде, барахтаясь с вывернутой рукой блуд перестал скалиться и отошел назад к крепости я бежала совсем уже радостно дождь бог восходивший почти по- вешнему рано победно летел навстречу из- за береговых круч косища моя была сколота вокруг головы и спрятана в шапку отрок и отрок не знавши, не догадаешься солнечный луч разит страшилище ночи молодость убавляет весу заботам я вправду верила что будет все хорошо. В тот день мне был поднесен подарок. Вечером, когда мы убирали столы, сторожевые отроки привели во двор могучего лося, впряженного в сани. А рядом с санками шли два мои брата, старший Мал, нареченный по дедушке, и средний Желан. Братья жались к Сахатаму и друг другу, им было не по себе. Еще бы. Я помнила, как сама первый раз входила в эти ворота, косясь то на кмети, казавшихся бесчисленными, то на скаленные черепа наверху. Братья чуть не шарахнулись, когда я побежала к ним через двор, но сразу узнали и обняли вдвоем, хлопая по спине. Потом достали материн гостинчик блудному детищу, вязанные копытца. Я прижала к лицу пеструю шерсть, вдохнула домашний запах. Слезы закапали. Воевода вышел неторопливо. Он коротко-спокойно кивнул, отвечая низко склонившимся братьям. Он не подошел гладить красных лисиц и бочоночки, даже на холоде пахнувшие медом. На то у него не нежата и мир Вождей редко донимает корысть. Я имею в виду настоящих вождей. Им достается главное — честь. Лось тоже узнал меня и ласкался, дышал теплыми ноздрями в лицо. Я утирала глаза, а самой хотелось прыгать, бессмысленно хохотать, кататься по снегу. Прежние обиды на братьев казались досадным воспоминанием, малым облачком в хороший солнечный день. Какие обиды? Свои ведь, во всех одна кровь. Явись с ними, дядька, я и его бы, кажется, расцеловала, не говоря уж о матери и белене. «Белёна твоя — месяц как мужняя», — поблескивая глазами, сообщил мне Желан. Так я и знала. Удивительно только, что сестрица моя, оставшись на выданье, сколько-то медлила. Разве за тем, чтобы поневеститься на посиделках, на празднике перелома зимы? «За кем же?» — спросила я почти равнодушно. «За собольком», — ответил Желан. Он тоже был рад увидеть меня. Я поняла это, когда он добавил — Званка всем говорил, Берет по тебе, на тебя, мол, девка, похожа. Эх, рассказывать так без утайки. Но самом донце души жалко тренькнула струнка. А может быть, может зря все? Может, лучше бы мне доить пегих коров? Ходить с полными ведрами берегом лесных озер, у которых жил соболёк? Я вспомнила, как он метал нож в злую березу. Нет. Взял белену, и хорошо. Братья поведали, мужнюю ее сделалось не узнать. Поверив, что умерла и вновь родилась иным человеком. Послушным, ласковым, добрым. Не зря мать говорила, я, старшая, кругом виновата. А басен, сколь про младших сестриц, не в очередь изведавших счастье, Лишь поздно вечером, когда и у братьев, и у Еруна глаза уже смыкались сами собой, решилась я, наконец, спросить про Молчана. «Да вот, к тебе хотели свести», — ответил Мал. «Не дался», — совсем задичал. «Воет, в лес бегает. Сказывают, с волчицей слюбился». Ерун потом говорил, «На меня жаль было смотреть, так я взметалась». Пыталась дать братьям варежки или шапку, чтобы молчан сумел меня разыскать. Еле отговорили. Тогда кинулась собирать какое-то угощение псу, но и с этим не вышло. Мне ли было не знать? Ни у кого не возьмет он еды. Лишь у меня. Красивые меха, привезённые братьями, по строгому счету, клали в кожаные мешки со швами внутри словамир сам затягивал каждой крепкой веревочкой. Потом брал деревянные колобашки, просверленные насквозь с соколиными знаменами князя выжженными на боках, продевал концы веревок, еще раз завязывал, втягивал узел вовнутрь и запирал деревянными пробками. Теперь все. Теперь мягкую рухлядь никто не тронет до ладоги, до самых княжеских ключниц. Мне было любопытно, я подходил и смотреть. Словомир не воевода. Он не прогонит. Он даже дал поддержать пустотелую колобашку и объяснял, почему никто не вынет мехов, не разрезав завязок или мешка. «Можно и по-другому», — рассказывал он, улыбаясь над кучей пушистых кислопахнущих шкурок. «Другие люди льют воск и прикладывают перстни с рисунком. Наш обычай мудрей, ведь перстень можно подделать». Я все думала, от кого замыкали мешки. Кто здесь мог позариться на собранное для князя? В наших лесах взять песца из ловушки, разнаменовать бортное дерево было почти неслыханным делом. А словомир пересчитывал искристых бобров и говорил не спеша, и посмеивался в густые усы. И даже я, тугодумная, в конце концов поняла. Он был очень рад мне, стоявший рядом, смотревший ему в руки. Да, надо бы на честно молвить, Я струсила. Постоишь возле такого еще разочек другой. Он и велит, чтобы я в мужских портах не ходила, прялку в руки брала вместо меча и кольчугу на тело белое, чтобы не примеряла. Для того я против всех ратилась в одиночку. Заглянувший Ерун позвал чистить рыбу к обеду. Я выскочила во двор, как спаслась. Даже перевела дух. Словомир проводил меня взглядом. Я почувствовала, но не оглянулась. Не доставало ещё мне нового страха. Присватается, и воеводу сватом приведет. Что делать тогда? К Вадиму, в Новый Град, на лыжах бежать, как блуд оттуда к нам прибежал. Больно дорого досталась мне воля, чтобы так запросто ее отдавать. Когда молодая волчица впервые берет себе волка, из целого гона она оставляет не обязательно самого рослого, самого сильного и даже самого ярого. Оставляет того, о ком тихо шепнет безошибочное чутье. С ним, единственным, логово до самой смерти будет уютным, и волчата родятся, что колобки. Где же бродил он, зеленоглазый мой оденец, какую добычу искал в сумеречном лесу? О чем плакался звездам? С молчаном сошелся под елками. Спрашивал обо мне. Или не спрашивал, сразу в глотки вцепились. Молчан был, как я. В лес жить не шел, и собак чуждался. Собаки боялись его, волки не принимали. А вот волчица переступила вражду, не погнала. Я в вживе увидела подсмотренное разок на охоте. Серую невесту, лукаво припадавшую в снегу на передние ноги, Чтобы вдруг шлепнуть по носу лапой рослого жениха, запрошить ему смеющуюся морду и отскочить, взвиться выше кустов в веселом легком прыжке. Я была совсем близко, но волки не чуяли а может, и чуяли, на них об эту пору дерева падай, ухом не поведут. Большуха дядькина шубу просила, и у обоих зверей мех был на заглядение. Утонет ладонь, пока нащупаешь тело. Я так и ушла со стрелою на тетиве. Ушла навстречу попрекам и укоризне. Я просто представила, как две шкуры тянулись бы друг к другу с распялок. А теперь думала, может, на моего волка охотник набрел жестокосерднее меня. Уехали братья, и я, как водится, первое время вздыхала. Вчера только виделись, позавчера, вот уж семь дней назад. Потом накатили другие дела, другие заботы. Начали заглаживать в сердце и встречу с роднёй и другие ямки поглубже. Человек, как упругое дерево, выпрямляется, если, конечно, не согнут дальше предела. Понемногу я перестала сжиматься при виде вождя. Он же искренне молвит... Меня что позабыл. А что ему меня вспоминать? Вилета краснела и отводила глаза, встречаясь со мной. Теперь-то я знаю, она рабела позвать меня обратно к себе. Боялась, вдруг не пойду. Мне, дуре, вправду порой хотелось ей показать. Не думай, мол, не скучно и без тебя. Только вот кузовок бы забрать. Стояли, быть может, последние злые морозы, когда нам, утроком, было велено натаскать старые соломы, и уложить перед крепостью в поле. Сказывала я о границе, пролегшей когда-то между мирами умерших и живых. Нелегко путешествовать через нее туда и обратно. Мало кому удается, разве что ненависти и любви. Ненависть убивает живых и поднимает в дорогу мертвые кости. Но любви подвластны гораздо большие силы. но то она и любовь. Мертвые — не покидают любимых одних на земле. Если бы смерть увела меня от того, кого я всегда жду, моя душа тоже не полетела бы поспешно вырей, предпочла бы мерзнуть и мокнуть, но не отступилась. Век шла бы след в след, советовала, хранила. И плакала от неслышного счастья, если бы он раз в году нарочно теплил костер, обогревал меня, жмущуюся за правым плечом. Дома мы устраивали этот огонь вскоре после Карачуна, но в урочный день мы с побратимом сидели в лесу, слушали суровые песни метели, и было нам не до костров. Окажись я на месте дедушкиной души, я бы не осерчала. Уж кто-кто о дедушке знал, что я его помнила. Костер зажгли вечером, когда луна выплыла из-за леса и облила его тем зеленоватым сиянием, что снилось мне по ночам. Воеводом омстевой добыл живого огня и выпустил его в солому, став на колени, как перед погребальным костром. Пламя с шорохом взвилось выше голов. Мы все стояли без шапок, и воины шевелили губами, молча глядя в огонь. Им сражавшимся было кого поминать. Только тот, истинный воин, кому есть о ком поминать, есть за кого мстить. Я закрыла глаза и сразу почувствовала, что у огня стояло гораздо больше людей, чем можно было увидеть. Из потёмок, из вьющихся искор, из самого огня возникали все новые. Высокая, прекрасная обликом женщина подошла к воеводе. Два маленьких мальчика выбежали следом за ней. Потом показались старуха со стариком, мать-вождя и отец не назвавший датчаном лесного убежища рода. Других, подходивших к Вилете, Хагену, Словомиру, я видела смутно, о них мне мало рассказывали. и Я была по другую сторону пламени, и, не открывая глаз, видела, как вздрагивали лица воинов, медные жара. Никто из них давно уже не вздрагивал при виде вражьих мечей. Дедушкина душа теплой птахой припала к моему сердцу, белые перья шуршали, как падавшие угольки. Обнять бы ее, удержать в ладонях, погладить нельзя. Слишком грубые и тяжелые руки живых. Я стояла, не шевелясь, лишь губы шептали поколение за поколением, называя умерших. И умершие меня обступали. Живые без мёртвых Голые одиноки, мертвым без живых пусто и холодно в небесном краю, в просторной гулкой земле. Когда угасли все искры, и не стало более ничего, кроме лунного света, мы побрели домой, по-прежнему молча, все еще чувствуя рядом с собой не торопившихся улетать. Даже язвительный блуд опустил непокрытую голову, и темнота заливала его следы на снегу. Я не знаю, как мы с Вилетой оказались друг возле друга. Вилета подняла глаза, я перехватила ее взгляд. Горем луковым были все наши обиды. Она подошла совсем близко. Я взяла ее руку без рукавички, укрыла в своей. Больше мы не расстанемся. Вилета тоненько всхлипнула и прижалась боком, плечом, головой. Так мы с ней прошли через двор а после — по всходу. Наши мертвые были с нами всю ночь до рассвета. Мы поставили им угощение, и каждый положил ложку. Мы — отроки, свои деревянные, старшие воины серебряные и точёные из рыбьей кости, что возят на торг северные карелы. Мёртвые съедят сладкую кашу и в благодарность расскажут судьбу. Тот, чья земная жизнь близка к концу, найдёт свою ложку, перевернувшийся. Понятное дело, ночью мы спали урывками, а утром немедля кинулись в гридницу. Наши с побратимом ложки как будто никто и не трогал. Ерон обнаружил в своей две присохшие крупинки и долго гадал, что это значило. Ложка блуда была накрыта горшком. Блуд посерел лицом, но не дрогнул и поднял горшок. Из-под него списком кинулась мышь, Ложка брякнула об пол. Блуд поднял ее и усмехнулся. Кот похозяйничал, все мышек полавливал, а на заедку кашу полизывал. Сытый кот вправду мылся в углу, но усмешка у Блуда вышла кривая. Еще одной ложки не досчитались. Хозяин не еле сыскал ее, палкой выкатил из-под лавки. Он сказал: ложка лежала чашечкой кверху. И тут же злопнул кота Словомер с братом клали ложки у себя наверху судьба вождя ходит отдельно, не для наших простых глаз. Вилета подбежала к ним спрашивать и оба ответили: мол все хорошо На их месте я тоже соврала бы, даже если бы в точности знала, что дедушки уже недолго ждать меня за чертой.